И войско, взбудораженное проповедью воителя халифа, его пророчеством, согласно и мощно двинулось на врага. Оно действовало как единое тело. Оно напоминало лук, напряжённый одной натянутой тетивой с прогибом вперед посредине. Река была слева. Шейбанихан Чуть скашивая общее движение, двинул правую сторону войска быстрее, чем левую. Тут поле шло под уклон, и ветер дул воинам в спину. Быстрее, быстрее конница может пойти еще быстрее. Охватный прием Тулгама, который собирался применить Шайбани, требовал очень быстрых действий. На правом крыле были заблаговременно поставлены кони-молнии, самые лихие наездники. Бабур видел, как выгнулась левая половина лука противника, правая для шейбани. И чтобы столкнуться с противником лицом к лицу, развернул свое правое крыло, выдвинув его вперед. Таким образом, его войско стало к реке спиной. Отряды хана приближались. Их предводитель с отобранными мукерами-телохранителями и знаменосцем оставался на холме. И на таком же холме, верстах в трех, стоял бабур За ним в лучах утреннего солнца сверкал Заравшан. У Шейбани хана было больше конницы. В войске Бабура было много пехоты, вооруженной высокими щитами, длинными копьями и алибардами на длинных древках. Пробить стену из таких щитов копии и алибард конница на скаку непросто. Но у конных преимущество в скорости. Толгама значит охватить с флангов, успеть жарко дышащим смертоносным клином, острой стрелой, пущенной с тетивы, распрямившегося Лука, ударить по менее чем центр защищенным местам в строе противника. Когда до пехоты Бабура осталось сверсту, Махмуд Султан, Джанибек Султан и Тимур Султан, выполняя приказ хана, неожиданно повернули своих всадников вправо, еще вправо, обтекает центр и левое крыло Бабурова войска. Опытные Хамза-Султан и Махди-Султан, левая половина Лука-Шайбани, сделали чуть замедленнее то же самое со своей стороны. Не тронули центра, обогнув конницей левый фланг противника, устремились в тыл. Бабур поставил самую сильную часть своих отрядов в центр, но теперь он вынужден был часть из них лихорадочно быстро перебрасывать на левой и правой фланги. В Тулгаме есть и слабое место. Половинки лука могли разойтись друг от друга слишком далеко. В центре лук мог переломиться. Стремительный бросок вперед, сломать центр, и вот уже нет лука. А есть две отдельные половинки. Вперед! Воины Бабура ударили по ослабленному центру Шейбани. Все теперь решала быстрота действий. Хан опередил. Конница Бабура не смогла перерезать пути врагу ни справа, ни слева. Махмуду Султану удалось проскочить в тыл Бабуру. Всадники Хамзы Султана обошли его фланги и соединились с всадниками Махмуда Султана. Войско Бабура от неожиданных ударов сзади смешалось. Пехоту, поставленную в центре, стали с тылу давить свои же конные отряды, теснимые стремительной вражеской конницы Бабур собрал в кулак лучшие сотни из своей собственной конницы. Будто язык пламени вырвалась она из хаоса битвы и, пробив слабый центр степняков, устремилась прямо к той возвышенности, где стоял Шейбанихан. Натиск этих сотен был всесокрушающим. Отряд нукеров Купакбия бросился вслед, но завяз все чепака пыль. Купагби подоспел бы, кулак Бабура мог разгромить окружение Шейбани хана. На его холме взметнулась тревога. Мула Абдурахим, будто в ознобе, держась за гриву своей довольной смирной кобылы, взмолился. «Поверитель, святой наш имам, надо отступить в безопасное место, как бы не было поздно!» Лицо Шейбани побледнело, будто у мертвеца. Он сам хотел бы уйти в безопасное место, но на этом холме его знамена. Если он опустится за холм, войско не увидит ни халифа, ни его знамени. Поднимется паника, предвестница поражение. Шейбани закричал «Умрем, но не отступим!» Своим отборным нукером сотня личной охраны халифа безжалостно приказал «Выходите все, задержите вон тех!» «Умрите, но задержите!» И последняя опора хана, сотня, которая в случае поражения должна была заслонить, спасти его во что бы то ни стало, ринулась в смертельную контратаку. Мало осталось из них в живых, но натиск бабуровского кулака был ослаблен, задержан, а тем временем подоспел Купакбий. Его четыре сотни всадников окружили воинов бабура Но десяток-другой самых лихих джигитов Бабуру сумели вырваться из кольца Купагбия и кинулись по прежнему направлению, к холму, где находился Шейбани. Часть свиты хана шарахнулась назад под уклон. Сам хан остался на месте и выстрелил из лука. И хотя стрела его никого не задела, но Кера Купагбия издали вопль восторга, догнали бабуровских всадников и, и перебили всех до одного человека. А там, в хаосе основной сечи, Тулгама приносила свои плоды. Пехота уже не могла выполнять приказов Бабура. Маголы недавно пришедшие из Ташкента, видя, что Бабур проигрывает сражение, бежали, прихватывая как добычу лошадей без хозяев. Иные могольские всадники в суматохе боя опрокидывались сёдел андижанских и самаркандских нукеров, сражавшихся с ними в одном ряду, чтобы захватить их коней. Передовые отряды Махмуда-Султана приближались к возвышенности, на которой стоял Бабур. Наконец Бабур, окруженный телохранителями, спустился с холма к реке. Шейбани видел это отступление, но не отдал приказ пробиться к Бабуру, опасался ловушки. Но это была не ловушка. Бабур пустил коня в речной поток. Несколько сотен его джигитов стали стеной на берегу, преграждая путь наступающим. Шейбани хан простер руки к небу. «Благодарен тебе, Всевышний, благодарен!» Истыхнув оцепенение, напавшее на него при виде отступающего к реке Бабура, погнал связного. «Скачи! Передай моим беркутам! Тот, кто доставит мне голову бабура Получит золото столько же, сколько весит голова!» Связной тронул коня, но шейбани остановил его. «Нет! Передай моим беркутам доставить бабура Тот, кто сделает это, получит золото гору! В его рост! Скачи! Я хочу видеть его у своих ног!» Живым или мертвым? Шейбани-хан снова простёр руки к небу. Застыл так, ощутил влагу на ресницах, слезы победы. Слегка улыбнувшись, опустил руки и заодно быстро стер слезы ладонью. Глава 6 Прошел месяц саратан, самый жаркий из летних. Начался месяц осад. Саратан — время с конца июня по 22 июля, а сад — с 22 июля по 22 августа. За городскими стенами ветви садовых деревьев отяжелены плодами, кланяются кормилицы земле. В самом городе сады и виноградники давно опустошены. Среди зелени, что не успело пожелтеть, не увидишь ни спелого яблока, Ни налитого сладким соком персика, ни грозди зрелого винограда. Самаркандцев пять месяцев терзает голодные муки. Осада все крепче, все жесточе, все беспощадней. Все городские ворота закрыты, впритык к городу войско Шейбани хана. Никто не может ни выйти из города, ни проникнуть в него. На ровной площадке плоской крыши медресе у Лукбека поставлен белый шатер Бабура. Отсюда одинаково хорошо видны и стены с воротами, и окрестности. Взгляды бабуры невольно прикованы к голодным людям. Аллах всемогущий. Они пытаются ловить горлинок, вьющих гнезда под карнизами. Птицы стали настороженными. В городе, где на улицах нет хлебных крошек, Остатков пищи птицам прокормиться тоже непросто.